Человек умирает, но ордина остаются на лице земли. Вопрос. Кто имеет право говорить: "Боже мой, боже мой"? Всё одно и то же. Мой. Ответ. Прачка. Иностранное слово аудиенция. Весьма удобно может быть заменено русским словом уединенция. Когда смотришь куда-либо вдаль, делай над твоими глазами щиток из правой или левой твоей ладони. Не вкусивши сладкого, горькое ещё можно есть, а раз вкусивши сладкое, кислое уже неприятно. Собери свои мысли, Иссусредоточься ранее, чем переступишь порог кабинета начальника, иначе можешь оттуда вылететь наподобие резинового мячика. Вспоминая минувшие счастливые дни твои, сравни их с настоящими и подведи итог. Мысли надгробом прекрасной Магометанки. Думаешь ли ты, что это сердце заливает огонь его, когда слёзы струясь по ржавченным цепям и наплеменных не смывают их? Сильно сказано. Воспользоваться и развить её мысль. Иметь в виду эту фразу для четвёртого действия драмы Ключ от подвала. Подробности, касающиеся этой драмы, ищи в портфеле номер 147. Вот всё, что удалось нам разобрать в помянутой тетрадке. Из этих отдельных заметок, мыслей и стихотворений Даровитова покойника ты можешь благоразумный читатель ещё раз убедиться в разнообразности и силе творческого таланта моего незабвенного дядюшки. В заключении спешу поделиться с тобой, читатель, известием, что в недалёком будущем выйдет в свет полное собрание сочинений знаменитого поэта и моего неоценённого родственника Козьмы Петровичу Прудкову, гордящийся этим родством племянник покойного К. И. Шерстобитов